Наконец-то собрался в поход. Сир Адам Марбранд выступил первым, за день до остальных. Он устроил целое представление, горцуя на горячем гнедом скакуне с медной гривой того же цвета, что волосы, струящиеся по плечам Сира Адама. Бронзовая попона с эмблемой горящего дерева гармонировала с плащом всадника. Некоторые женщины из замка плакали, провожая его. Вейс сказал, что он отменный наездник и боец, самый отважный капитан лорда Тайвина. «Хоть бы он погиб», — подумала Арье, глядя, как он выезжает из ворот, ведя за собой двойную колонну. «Хоть бы они все полегли». Она знала, что они идут сражаться с Робом. Слушая за работой в обуха, она проведала, что Роб одержал какую-то большую победу на Западе.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 или уйти с марки танками и никто по меня не остановил. Может быть, она бы так и сделала, если бы не Вис. Он не раз говорил им, что сделает со всяким, кто попытается убежать. Бить не буду, нет, даже пальцем не трону. Поберегут для аквахорца. Варгахот его звать. Он вернется и отрубит такому прыткому ноги. Вот если бы Вис умер, другое дело, а так.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 Она сказала ему, что там написано, а он замахнулся на нее, но она увернулась, сдернула у него с седла оправленный в серебро рог и убежала. Рыцарь с ревом погнался за ней. Она прошмыгнула между двумя телегами, пробралась сквозь толпу лучников и перескочила через точную канаву. Он в своей кольчуге так и не смог угнаться за ней. Когда она отдала рог визу, он сказал, что такая умная маленькая ласка заслуживает награды. «Я нынче наметил хорошего жирного каплуна себе на ужин. Мы с тобой поделимся, будешь довольна». Ария повсюду искала яконах Гара, чтобы шепнуть ему на ухо еще одно имя, пока все, кого она ненавидела, не ушли в поход. Но лоротеец ей не попадался. Он задолжал ей еще две смерти, чего доброго она так и не получит их, если он уедет воевать вместе с остальными». Наконец она набралась смелости и спросила часового у ворот, уехал Якон или нет. «А он из Ледей Лорха?» «Да нет, не должен бы. Его милость назначили Сиро Амори к стелянам Хоренхола. Весь его отряд остается тут держать замок, и кровавые скоморохи тоже фуражирами будут. Этот козел варгахоут прямо кипит, а они с Лорхом всегда терпеть друг друга не могли». Зато гора уходит с лордом Тайвином и будет командовать авангардом в бою, а это значит, что Дансон, Поливер и Раф проскользнут у нее между пальцами, если она не найдет яконы и не заставит его убить одного из тех, пока они еще здесь. «Ласка», — в тот же день сказал Евис, — «ступай в оружейную и скажи Люкуну, что сир Лионель затупил свой меч в учебном бою и нуждается в новом. Вот его мерки».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 Арье увидела Джендри. Его голая грудь блестела от пота, но голубые глаза под шапкой черных волос смотрели все так же упрямо. Арье не очень-то хотелось с ним разговаривать. Это все-таки из-за него их всех схватили. «Который тут Люкан?» Она показала ему свою бумажку. «Мне нужен новый меч для Сиро Лионеля». Сир Лионель подождет». Джендри ухватил ее за руки и отвел в сторону. Пирожок на медне спрашивал меня, слышал ли я, как ты кричала в интерфел в крепости, когда мы все дрались на стене. Ничего я такого не кричала. Нет, кричала, я тоже слышал. Там все что-то кричали. Пирожок вот кричал, пирожки горячие, сто раз повторил. Главное, это то, что кричала ты. Я сказал пирожку, чтобы он уши прочистил. Ты, мол, орала, вот и съел только и всего. Если он спросит, скажи то же самое»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 Фуры вкатывались пустые, а выкатывались, поскрипывая и раскачиваясь, тяжело нагруженные. Не пойти ли на конюшню и не сказать, что Серу Лионелю нужен новый конь? Бумага у нее есть, а читать коньхи умеют не лучше Люкана. Взять коня и меч до да выехать за ворота. Если часовые остановят, покажу им бумагу и скажу, что еду к Серу Лионелю. Вот только она понятия не имеет, какой из себя этот Серу Лионелю, где его искать. Если ее начнут расспрашивать, то сразу все поймут и виз, и виз. Она прикусила губу, стараясь не думать, каково это, когда тебе отрубают ноги. Мимо прошли лучники в кожаных куртках и железных шлемах, с луками через плечо. Она услышала обрывки их разговора. «Говорю тебе, великаны! У него есть великаны из-за стены двадцати футов роста. Идут за ним, как собаки». Нечисто это, что он налетел на них так внезапно, ночью все такое. Он больше волк, чем человек, как все они эти старки. Срать, я хотел на ваших волков и великанов. Мульчуган намочит штаны, как только увидит, что мы подходим. На Харенхолт ему идти дух не хватило, так ведь? В другую сторону побежал, и теперь побежит небось не дурак. Это ты так говоришь. Может, этот мульчуган знает то, чего мы не знаем.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 «Ступай в пивоварню и скажи Тольфберри, что у меня есть для него две дюжины бочек. Пусть живо пришлет за ними своих парней, не то отдам другому». Ария отправилась, но Вис счел ее шаг недостаточно быстро. «Бегом, если хочешь ужинать нынче вечером». О жирном каплуне он уже и думать забыл. «Да не пропадай опять, не то выпарю до крови».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 Он шагнул к ней, и Ария попятилась. «Поубавилась когда я без цепи а? Я тебе жизнь спасла!» Ария держалась на добрый ярд от него, готовясь шмыгнуть прочь, если он попытается схватить ее. «Надо будет тебя за это оттянуть лишний разок! Как тебя, Йоран, в щелку или в твой тугой задочек?» «Я ищу Якона, у меня к нему письмо!» Рорж осекся. «Что-то в его глазах!»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 Та явно не собиралась уходить, поэтому Ария нагнулась к самому уху якона и шепнула. — Виз. Он снова закрыл глаза, блаженствуя словно в полудреме. — Скажи его милости, что человек придет, когда время будет. Рука его внезапно взметнулась и плеснула на Арию горячей водой, но та отскочила, спасаясь. Она передала в Береслава виза, и пивовар разразился руганью.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 Ужин в тот день состоял из жидкой ячменной похлебки с морковкой и луком и куска черстого черного хлеба. Одна из женщин, последнее время спавшая в постели Виза, получила в придачу ломоть зрелого голубоватого сыра и крылышко каплуна, о котором Виз говорил утром. Остальную птицу Виз слопал сам, и прыщи в углу его рта заблестели от жира. Он почти совсем с ней расправился, когда увидел, что Ари на него смотрит.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 тыльной стороной ладони. «Не пяль на меня, свои зенки! Не то в другой раз я выковырну у тебя один глаз и скормлю свои суки!» Он толкнул Арию так, что она упала на пол. При этом она зацепилась за торчащий из камня гвоздь и разорвала себе рубаху. «Пока не зашьешь это, спать не ляжешь!» заявил Виз, приканчивая Коплуна. Потом он шумно обсосал свои пальцы, а Кости бросил своей мерзкой пятнистой собаке. «Виз!» — шептала Арье ночью, зашивая прореху. Дансон Поливер! Рав Красавчик!» При каждом новом имени она проталкивала костяную иглу сквозь некрашенную шерсть. «Щекотун и пес! Сир Грегор! Сир Амари! Сир Илин, Сир Мэрин! Король джоффри Королева Серсея!» Долго ли ей еще поминать Виза в своей молитве? Она уснула с мечтой о том, что утром, когда она проснется, он будет уже мертв но разбудил ее, как всегда, пинок Визового сапога. Когда они завтракали овсяными лепешками, Виз объявил им, что сегодня из замка уходит основная часть войск лорда Тайвина. «Не думайте, что теперь, когда милорд Ланнистер отбывает, ваша жизнь станет легче», — предупредил он. «Замок от этого меньше не станет, а вот рабочих рук в нем поубавится». «Уж теперь-то вы, лодыря узнаете, что такое работа». «Только не от тебя», — пробурчала Ария в свою лепешку. Вес глянул на нее, как будто бы учуял ее секрет. Она быстро потупилась и больше не осмеливалась поднять глаза. Когда двор наполнился бледным светом, лорд Тайвин Ланнистер отбыл из Харренхола. Ария смотрела на это из полукруглого окна на середине высоты башни плача. Его конь выступал в багряной эмалевой чешуе в золоченом наголовнике и подбраднике. Сам лорд Тайвин был в толстом горностаевом плаще. Его брат Серкиван почти не уступал ему своим великолепием. Перед ними везли целых четыре красных знамени с золотыми львами. За ланнистрами ехали их лорды и капитаны. Их знамена развивались, блистая всевозможными красками. Красный буйвол и золотая гора, пурпурный единорог, пестрый петух —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 Ария отвела взгляд от мертвого виза и мертвой собаки. Якунггар стоял, прислонясь к стене башни плача. Увидев, что Ария смотрит на него, он небрежно приложил к щеке два пальца.